«Извини за крики», — говорит она. «Просто я не хочу, чтобы потребности Марисы оказывались в приоритете. В конце концов, она носит моего сына». Кейт делает паузу. «Я мать». Джейк, немедленно раскаявшись, притягивает любимую к себе. «Разумеется», — произносит он и целует ее в макушку. Она ждет чего-то еще, но он молчит, и через пару минут тишины отодвигается от него и залпом допивает остатки вина. «Слушай, давай поедем в эту субботу», — предлагает Джейк. «Правда?» «Да, почему бы и нет? Я сообщу маме, что мы приедем». «Ладно, договорились. Спасибо». Он смотрит на нее и улыбается. «И тогда все устаканится». Эта фраза всегда казалась Кейт странной. Что значит «устаканится»? Закончится? «Возможно, так оно и будет». «Неуверенно», — отвечает она. Визит согласовывается с Аннабель, и они отправляются в Глостершир. В дороге слушают подкасты о путешествиях, чтобы не приходилось говорить друг с другом. Кейт напряжена, но всеми силами старается не выдавать свое волнение. Лицо осунулось, а в волосах появилась седая прядь. Никогда раньше ей не приходилось красить волосы, и даже сейчас мысль об этом кажется странной. Она думает, да ладно уж, пусть, разве это имеет значение? Джейк же, напротив, выглядит хорошо отдохнувшим и излучает здоровье. Он принимал какую-то новую травяную добавку для нормализации сна, поэтому легко вставал рано утром, чтобы перед работой пойти позаниматься со своими ремнями. Кейт понимает, что это все является частью его стратегии отстранения от проблем и способ оставаться в здравом уме в самых сложных обстоятельствах, но все равно она возмущена. Джейк почти всегда спокоен, поэтому на его фоне она порой выглядит непредсказуемой и истеричной. В знак протеста Кейт уже планирует заказывать нездоровую пищу. Пиццу на один вечер, карри со сливками на другой и, наверное, двойной чизбургер с картошкой фри. Кейт всегда сознательно подходила к организации собственного рациона, для нее было важно получить суточную норму питательных веществ. Обладательница блендера, смешивающая в нем капусту, сельдерей и кокосовое молоко, теперь поражена абсурдностью необходимости тратить так много сил на дела, которые ничего не меняют. Мысли вертятся вокруг происходящего, и у нее нет возможности думать о чем-то другом, кроме их ребенка, попыток сохранить нормальные отношения и хлопотах Хамариси. Тратить время на себя – это последнее в списке того, что ей хочется делать. Она выходит из машины и направляется к дому из красного кирпича. Аннабель сразу ведет их на кухню. «Боюсь, я не приготовила ничего выдающегося, но приготовила тут кое-что на скорую руку», многозначительно вещает Аннабель. «Недавно поставила овощной суп». На плите гремит крышка дорогой оранжевой кастрюли, наполняя воздух паром и густым ароматом. Мать подготовилась к приезду, заколола волосы и надела кружевную рубашку с высоким воротником и темно-синий кашемировый джемпер. Очки висят на золотой цепочке. Она надевает их, снимает крышку и помешивает содержимое. «Восхитительно», — говорит Джейк, — «мне все нравится». «Прекрасно», — добавляет Кейт, — «простите, что заставила вас волноваться». «О, ничего страшного», — отвечает Анабель, хотя тон ее голоса намекает на противоположное. Крис поехал за дровами и всякой мелочевкой. Нам же приходится кормить лишний рот, поэтому мы часто ездим в магазин. «Вы должны сказать, сколько мы вам должны», — реагирует Кейт. Пот течет по шее, она все еще в пальто. Анабель внимательно на нее смотрит. «Дело не в деньгах», — заявляет мать. «О, я...» — Джейк обнимает Кейт за талию. Она замолкает. «Мы очень ценим твои усилия, мам», — благодарит он. «Спасибо». Аннабель вздыхает. «Ерунда какая! Семья на первом месте. Это мой девиз». Женщина заглядывает в кастрюлю, и ее очки запотевают от пара. Кейт снимает пальто и вешает в прихожей. Неохотно кладет телефон в карман. Анабель не любит, когда во время приема пищи пользуются мобильниками. А для Кейт это выглядит, словно она временно отрезана от всего мира, в котором является полноправной женщиной, а не придатком Джейки. Кейт возвращается на кухню, где Джейк с матерью что-то тихо обсуждают. Как только она заходит, они замолкают. «О чем беседуете?» — интересуется она. «О, просто болтаем!» — отвечает Аннабель, достает из хлебницы батон со злаками и с необычайной скоростью нарезает его. «Я могу чем-то помочь?» «Нет, я уже все сделала. Это же просто суп», — говорит мать. «Натереть сыр», — предлагает Джейк. «О да, конечно!» — Анабель ласково треплет сына по плечу. «Спасибо, Джейки!» Кейт прислоняется к деревянному комоду, позабыв о том, что тот качается от любого прикосновения. Она отходит и неловко стоит, скрестив руки возле кухонной стены, пока Джейк натирает сыр. Сколько бы времени она не провела в этом доме, Кейт всегда чувствует себя лишней, пришелец инопланетной расы. Она переводит взгляд на противоположную стену, на которой висит календарь с фотографиями европейских городов. Черным маркером Анабель тщательно фиксирует все назначенные встречи. На квадратике сегодняшнего числа есть надпись в левом верхнем углу: Встреча с Д и К. На квадратике справа написано Встреча с викарием. В понедельник, уборщица. Кейт думает, такая типичная Набель даже не называет уборщицу по имени. Она, наверное, даже не знает его. Взгляд Кейт перемещается в начало месяца и с удивлением замечает, что буква «Д» повторяется там несколько раз. Пытается вспомнить все даты поездок. В этом месяце они точно не приезжали. Так откуда там инициалы Джейка? «Хорошо, я думаю, уже все готово». Произносит Анабель, перемещая кастрюлю на специальную подставку. Кейт отвлекается от календаря, и взгляды женщин пересекаются. Слишком много Д, говорит Анабель, пока достает масло. Моя вина в том, что я назвала детей Джейком и Джулией. Ха, верно, соглашается Кейт.